На шее, чуть выше ключицы, кровоточили две узкие рубиновые полоски, удачно гармонируя с цветом волос. «Только не забывай обновлять аксессуар», — напомнила Анка. «Клянусь, действует лучше любых бриллиантов!» Сулита слишком боялась преследований Нерона. поэтому постаралась уехать как можно дальше от границ империи. Из Тавриды она, подкупив тамошнего наместника с маленьким марком Агритумом, перебралась вглубь материка, в просторные степи, где кочевали мирные бородатые скотоводы. Сулита вышла замуж за одного из них и вырастила сына, который, в свою очередь, женился на дочке вождя соседнего племени и стал отличным воином. как когда-то его отец. С тех пор рот их не прекращается, вот уже полторы тысячи лет. Анка не единственный ребенок в своем поколении. У нее есть брат Лев старше на семь лет, с вирусом герпеса и со смертельной зависимостью от телевизора, который он потребляет в купе со спакети карбонара. Когда Анка вытолкнула меня из ванной на всеобщее обозрение, раздались свистки и аплодисменты. «Кончай впаривать людям мусор! Открывай салон красоты!» — заорал Никита. Остальные подхватили. «Оценили работку!» — вызывающе бросила Анка компании и принялась крутить меня во все стороны. «Настоящая вышла героиня! Ух!» Ты ведь не подведешь меня?» Она заглянула в мои глаза, которые сегодня были полностью произведением ее искусства. «Ты ведь станешь героиней. Ты совершишь подвиги. Тебя не придется звать на помощь?» Вот такая она, Анка. Высокая, красивая, умная, талантливая, жонглирующая певучими словечками «Инфернально!» Перфектно. Зато я, голос девичьего счастья и будущая народная любимица. Съели Наш первый хит получился в Шелках. В Шелках. В Шелках Так называлась эта песня, которую Гвидо притащил в студию вместе с композитором Андрющей. Розовощеки, упитанный херувимчик, комично затянутый в коричневые кожаные джинсы по моде прошлого века. Андрюша наиграл на антикварном хамонт-органе зажигательную мелодию, распевая ее на ля-ля-ля. И только в одном месте, которое он обозвал боксерским словечком «хук», Андрюша пропел «в шелках». «В шелках!» «В каких щелках?» — не поняла я. «Типа помню все твои трещинки». «Понятия не имею». «Так мне услышалось. Вот!» — засмущался Андрюша. «Мне он показался типичным алеандром, рыхлым, маменькиным сынком». которому с детства все только и твердили о том, как он талантлив, и пихали в кружки спецшколы. — А давай-ка, Машер, ты сама это придумаешь. Гвидо приобнял меня за плечи и ободряюще подтолкнул. — Попробуем самовыразиться. Все молодые хотят самовыражения. — Ты уверен? — Даже Берия считал, что... Попытка не пытка. А я, в отличие от него, законченный гуманист в третьем поколении. И потом. Вот тебе очередное правило выживания в шоу-бизе. Если артист хоть в малой степени... Гвидос греб свои длинные пальцы в щепотку, является автором своего материала... Доверие публики к нему в разы больше, чем к любой кукле, которую полностью делает кукловод. «Иди, девочка, рожай!» Я три часа просидела, запершись в ванной, и родила. В голове все время вертелась похабщина про щелку, но вскоре я выяснила, что от щелки до шелков расстояние короче, чем кажется, — Поэзией то, что у меня получилось, нельзя назвать ни при какой степени умственного расстройства. Но текстик вышел забавненький, с юмором и с многозначительностями, как мне показалось. Гвидо неопределенно хмыкнул, когда я в позе ребенка, декламирующего Деду Морозу, стоя на табуретке за конфеты, прочла ему свое творение. Конечно, оставив это Андрюшина в шелках, в шелках. Чего-то там есть, да? Чего-то ты нащупала, Машер. Будем разбираться, что именно. Но слова. Гвидо сморщился до состояния сушенного урюка. В смысле слова? Что ты имеешь против моих слов? Ты же артистка. Гвидо опять подсел на излюбленную воспитательную интонацию. Слова твой хлеб, ты с ними работаешь. Слова, как помидоры, должны быть свежими, ароматными, непотасканными, не протухшими, не гнилыми, не банальными, наконец. Ну, «Гну!» «Ты слышишь, что я говорю?» «Не банальными, а у тебя песок-висок, часок-поясок. Еще будь современней. Я на двадцать лет старше тебя, и то знаю, о чем поют сегодня девчонки в мире».